Стыд – особенно досаждающая и трудная эмоция, прежде всего потому, что он очень распространен среди индивидов с Перл. И поскольку сам характер этой эмоции препятствует свободному протеканию терапевтического процесса, межличностное событие, которое подкрепляет стыд, общественное порицание или унижение, трудности проведения терапии с пограничными пациентами – Вызванные стыдом заключаются в том, что, во-первых, стыд не всегда выражается таким образом, который был бы понятен для терапевта, и, во-вторых, пациенты часто пытаются скрыть свой стыд. Поэтому зачастую терапевт просто не догадывается, что пациент страдает от чувства стыда. Межличностные события, подкрепляющие стыд, включают астрокизм, отвержение и потерю уважения со стороны других людей, Поэтому, когда у пациента проявляется стыд, терапевт должен реагировать не порицанием, а валидацией, принятием, а не отверганием. Важно всегда помнить о том, что раскрытие неблаговидных событий также вызывает стыд. Поэтому валидация самораскрытия пациента и реагирование на него со стороны терапевта требуют осторожности. Как и в случае чувства вины и стыда в исследовательской литературе уделяется мало внимания эффективности терапевтической экспозиции в ослаблении гнева. Однако эффективность, по всей видимости, неразрывно связана э, с предупреждением реакции гнева и способствует действиям и мышлению, об этом я буду говорить ниже, противоположной направленности. Но что касается процедуры неподкрепленной экспозиции, Есть основания предполагать, что следует сосредоточиться на изменении степени фрустрации фактической или воспринимаемой, вызываемой данной ситуацией, которая влияет на достижение индивидам своих целей. Например, во время психотерапевтического сеанса пациент может захотеть обсудить тему А, а затем ответить гневом на попытки терапевта обсудить его парасуицидальное поведение за истекшую неделю. Последовательная экспозиция, достигаемая на психотерапевтических сеансах, где обсуждение парасуицидального поведения сменяется обсуждением темы А, скорее всего ослабит автоматическую реакцию гнева на настойчивые попытки терапевта провести поведенческий анализ, имевших место парасуицидальных действий. Регулярная экспозиция утраченной возможности обсуждения темы А может при равенстве прочих условий усиливать гнев. Подобным образом отсутствие терапевта в кризисные периоды, которые приводят к нежелательным событиям, например, сильным страданиям или госпитализации, может усилить гнев пациента в случае отсутствия терапевта во время кризисных ситуаций в будущем. Сочетание отсутствия терапевта с возможностью получения помощи из других источников или самостоятельного применения поведенческих навыков для избежания страданий или госпитализации разрядит ситуацию. Нужно помнить еще о некоторых принципах. Во-первых, клиницист должен удостовериться, что ситуация терапевтической экспозиции соответствует проблемной ситуации или проблемному событию. Во-вторых, терапевт не должен предполагать, что экспозиция происходит только потому, что пациент оказался в определенной ситуации. В-третьих, экспозиция должна быть достаточно эффективной, чтобы пробуждать эмоции, но не настолько интенсивной, чтобы препятствовать обработке информации или вызывать у пациента сопротивление терапии. В-четвертых, терапевтическая экспозиция должна продолжаться достаточно долго, чтобы эмоции успели сформироваться, но не настолько, чтобы пациент утратил контроль.